Олег с трудом избавился от любопытных собеседников, прошелся по лагерю и перехватил Добрыню, выходившего из бани. Остановив его, он произнес. «Пошли к берегу. Разговор есть». Едва присели на одно из бревен, Олег сходу заявил. «В общем, так. Я посмотрел, как тут, тут без меня справлялся и решил, что руководить поселком стоит тебе». «Ты чё?» удивился Добрыня. Против тебя никто и слова не скажет. Не в этом дело. Нам сейчас не до демократии. Обстановка неясная, тратить время на выборы нечего. Нас сейчас около 70 человек. Мы уже начинаем сталкиваться с теми же проблемами, что и большой поселок. Ты справляешься отлично, так чего еще желать? Я геолог и по местным меркам хороший боец. «Мне частенько придется покидать лагерь. К чему разводить сложности с замами или другой ерундой? Ты старше меня и явно имеешь неплохой опыт управления. В эти дни у тебя все шло как по маслу. В общем, думать нечего. Я только рад уступить власть тебе. На мой взгляд, это будет правильным. Так лучше для поселка». «Понятно», – кивнул Добрыня. «А может, все же проведем выборы?» «Так к чему?» Твои люди проголосуют за тебя, мои за меня. Мнения остальных разделятся, но других кандидатур не будет. Победишь ты, только подтвердишь мои слова. Выберут меня, я уступлю власть в ту же минуту, к чему тратить время, затягивая неизбежный момент. Добрыня пожал плечами. Как-то это все неожиданно, но ты сам все решил, да, совсем забыл. Утром был посыльный из большого поселка, завтра наших представителей ждут на общем сборе. Не понял. Округов решил провести совещание с руководителями всех поселений. И что он хочет? Точно не знаю, но догадаться нетрудно. Наверняка после того нападения там произошли некоторые изменения. Теперь хочет подгрести под свою власть все окрестные поселения. Я его прекрасно понимаю. «У них сейчас в руках большая сила, несколько сотен жителей, а власть — это дело такое, требует увеличения!» Олег на миг задумался, потом заявил. «Тебе лучше остаться здесь, я сам схожу. Возьми с собой Макса и кабана. А как их самочувствие? Нормально, к бою готовы. Во сколько сбор? В полдень? Ясно. Мужики, которых пошлешь за рудой... «И без меня справятся. Рита им все объяснит, там ничего сложного нет». В большом поселке даже издалека виднелись довольно значительные изменения. Появилась невысокая изгородь. Перед ней земли усеивали многочисленные заостренные колья, угрожающие наклоненные наружу. Появилось несколько туалетов. Вверх вздымались две наблюдательные вышки. На их площадках торчали часовые. На берегу дымила глинобитная кузня, оттуда раздавался звон металла. Многие шалаши и навесы исчезли. Быстрым темпом возводились легкие хижины. Рыбаки продолжали заниматься своим делом, но этот процесс стал более упорядоченным. В загоне участвовали десятки человек. Островитяне прошли в один из заставленных узких проходов, направились к остаткам автобуса. Здесь их встретил мрачноватый хомяк. Кивнул, узнав старых знакомых, пожал руки, указал на большую хижину. «Проходите, только вас и ждут». Олег покосился на солнце, вроде не опоздали, полдень. Да остальные еще раньше приперлись. А кто не явился, так это их проблемы, так, мелочь всякая. Сопровождаемые милиционером, они прошли в хижину. Здесь, за большим прямоугольным столом, собралось около двух десятков человек. Люди подтеснились, освободив место для островитян. Олег присел с опаской, лавки были неказистые, из связанных жердей. Того и гляди, не выдержат, развалятся, да и сидеть неудобно было. Хозяева не стали выставлять для гостей автобусные сиденья. правда, не исключено, что их уже порезали на куски. Кругов, сидящий во главе стола, стрельнул мрачным взглядом, кивнул, заявил. «Все в сборе. Без остальных можно и обойтись. Начну с новостей. Буквально пару часов назад пришло два человека с севера. Они рассказывали, что где-то в той стороне уничтожено довольно приличное поселение. «Сами видели? Или просто слухи принесли?» — поинтересовался кто-то с угла стола. «Слухи!» Но подобные сообщения мы слышали уже не раз. А если вспомнить о нападении на наш поселок, то есть о чем призадуматься. Эта планета не настолько мирная. Если мы первое время наслаждались здесь покоем, то люди, приходящие из Запада, рассказывали страшные вещи. Река не преграда для врагов. Вы же знаете, что мы в бою захватили лодки. На них противник может быстро достигать нашего берега. Мужчина с другой стороны стола кивнул Олегу. «Я слышал, что островитяне поставили на правом берегу постоянный охотничий лагерь и вроде бы никаких проблем не испытывают». «Это верно», — согласился Олег. «Кроме хищников наши охотники ни с кем не сталкивались. Но мы держимся на стороже, выставляем наблюдателей на холмах, не жжем там больших костров». Насчет людоедов я точно не знаю, но предполагаю, что их селения располагаются дальше к западу, сюда они приходят в набеги. Где-то неподалеку встречаются поселения местных людей. Дикари, напавшие на поселок, судя по всему, разгромили одно из них, у них было пять пленников. «Слухи о местных жителях ходят давно», — заявил Кругов. Те, кто приходят с востока, часто сообщают о встречах с ними. Разговор сейчас не об этом. Мне кажется, с учетом внешней опасности, надо позабыть про прежнюю мирную жизнь. Если людоеды не слишком хорошие бойцы, то к северо-западу отсюда люди сталкивались с очень страшными созданиями. Не хочу вас пугать, но даже наш большой поселок почти беззащитен перед нападением подобного врага. Несколько десятков сильных, хорошо вооруженных противников легко устроят здесь резню. У нас два выхода. Либо разбегаться, прячась в лесу от каждого шороха, либо становиться сильнее. В нашем поселке почти 450 человек. По вашим лагерям народу еще больше. В общем, все собравшиеся представляют около тысячи человек. А учитывая то, что каждый день появляются новички, мы со временем усилимся еще больше. Я предлагаю собраться всем вместе. Такой силой мы отобьемся от любого врага». Люди возбужденно загалдели. Идея Кругова была разумна, но только с одной точки зрения. Помимо чисто хозяйственных проблем, с военной точки зрения сбор в одном месте такой кучи практически безоружных людей – Сильному противнику даст возможность покончить со всеми разом, а от слабого сможет отбиться и небольшое поселение. Кроме того, никто не хотел идти под власть большого поселка. Даже если провести нормальные выборы, Кругов со своей компанией соберет большинство голосов, так как он самая известная личность. Олег признавал правоту многих заявлений мэра, но понимал, объединение не получится. Такую массу людей, собранных в одном месте, просто нереально прокормить в их условиях. Сейчас они живут практически первобытными общинами. Те, не имея своего сельского хозяйства или животноводства, никогда не бывали слишком многочисленны. Если у них и получится объединиться, то позже. Сейчас это ни к чему хорошему не приведет. Идея Кругова понимания не нашла. Более того, большинство собравшихся обвинили мэра в желании заграбастать побольше власти. При этом ему пеняли на то, что он не может разобраться и с нынешним населением. Ему вспомнили все – от антисанитарии до рыбной диеты. В общем, собрание завершилось довольно быстро, причем большинство приглашенных удалились очень стремительно, не тратя время на прощание. Под шумок выскользнули и островитяне. Олег очень хотел посмотреть, как обстоят дела в местной кузне. Ничего интересного. Примитивная печь с малыми мехами. Один парень их качает, два мужика обстукивают кусок железа, наковальня служила головка блока цилиндров. Но даже в таких условиях можно наладить выпуск несложных инструментов и оружия. Учитывая имеющиеся запасы металла, большой поселок обзаведется массой полезных вещей. Олегу хотелось поговорить с Круговым в одиночку, но завидев, с каким злым видом он вышел из хижины, парень отбросил эту идею. Ничего хорошего сейчас из этого разговора не выйдет. Поняв, что делать здесь больше нечего, Олег повел товарищей в сторону берега реки. Аня сидела на скале, внимательно разглядывая окрестности острова. По духам стучали топоры, рядом несколько мужчин возводили высокую наблюдательную вышку. С нее будет видно дальше, да и комфорта побольше, но пока приходится дежурить по-старому. Наведя бинокль на правый берег, она рассмотрела показавшуюся из камышей лодку, явственно различила двух грибцов, груз прикрытый от мух лопухами и поняла, охотники везут свою добычу развернулась в другую сторону, посмотрела на маленький заливчик, но никакого движения не заметила. Олег еще не вернулся, но она не пропустит этот момент. Сказать по правде, девушка большую часть времени караулила его появление, хоть в этом и не было надобности. Аня в последнее время сильно скучала по своему давнему товарищу. Он почти не показывался на острове более того, Отсутствовал четыре дня, бродя в поисках руды по опасному правому берегу. Вспомнив, кто составлял ему компанию, девушка прикусила губу. «Риту, конечно, не сравнить с Викой. Эта кукла была под присмотром Алика, а кроме того, не шлялась в компании с Олегом. Аня вчера внимательно проследила за прибытием лодки. Ничего подозрительного в поведении геолога-разведчиков не заметила». Однако не успокаивалась. Олег слишком много времени проводил с этой амазонкой. Не считая похода по правому берегу, он постоянно тренировался с Ритой на берегу залива, где был спрятан корабль. Аня несколько раз следила за их занятиями. Но все было вроде пристойно, если не считать того, что девушка явно фехтовала лучше парня. Это было весьма обидно. Правда, в рукопашных схватках или на ножах Он побеждал почти всегда. Задумавшись, считает ли Олег, что Рита может состоять ему неплохую пару, она едва не пропустила нечто интересное. Далеко внизу, возле правого берега, показалась лодка. Это не могли быть охотники. Девушка лихорадочно подняла бинокль, навела резкость. Сразу поняла, это людоеды. Корявые очертания их посудин ни с чем не перепутать. Различив вторую лодку, она не стала медлить. Подбежала к краю площадки, подняла железный стержень, стукнула по бронзовой крышке от большого корабельного котла. Звон был такой, что его было слышно и на соседних островах. Через минуту подбежал Добрыня. Еще не забравшись на площадку, крикнул «Что случилось?» «Людоеды!» «Две лодки поднимаются снизу, идут вдоль правого берега!» Схватив бинокль, Добрыня навел его в указанную сторону. Несмотря на тревожную ситуацию, Аня невольно отодвинулась в сторону. После того, как Олег утром объявил во всеуслышание, что командиром их поселка теперь будет этот здоровяк, она чувствовала к нему немалую антипатию и уже успел опустить среди девушек несколько неприятных для него слухов. Тем временем Добрыня скрипнул зубами «Проклятие!» Они заметили наш дым, остановились, «Поворачивают к берегу, беги вниз, зови Риту!» Аня подчинилась на ходу, догадавшись, что Риту зовут не зря. Так и оказалось. Добрыня сунул ей бинокль, объяснил, куда смотреть. Амазонка, не моргнув глазом, быстро сделала вывод. «Две лодки, около десятка дикарей. Будем уничтожать?» «Да, я не хочу их выпускать. Они видели наш дым. Вдруг приведут подмогу. Я высажусь на берег с основным отрядом. Попробую их прищучить с той стороны. Ты с гребцами подойдешь по реке. Если что, близко не приближайся». «Расстреливай их из своего лука». «Понятно. Надо поспешить, как бы они не удрали вниз».